ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗГНАНИЕ ИЗ АДА ГЛАВА 1. В этот раз караванщики нарушили главное правило – не приходить ночью. Когда с той стороны ворот центрального шлюза раздался условный стук, означавший «пришел караван», бодрствующий часовой даже не сразу сообразил, что это за звук. Хронометра на посту не имелось – Но Часового было собственное, отличное чувство времени, которое подсказывало, что сейчас не более трех часов по полуночи, следовательно, никаких визитеров быть не должно. Стук повторился. Часовой толкнул напарника, тот дремал, сидя на ящиках и вытянув ноги, положив одну руку на автомат, едва слышно посвистывая во сне. Напарник открыл глаза. «У нас гости! — сказал Первый часовой. К — Какие гости? Об эту пору? — обалденно спросил напарник. И тут оба они услышали другой позывной, означавший, что в караване раненый. — Беги к старшему, — сказал Первый часовой. — Пусть дает команду впустить. Нештатная ситуация. На себя не возьмем. Ночью, да еще раненый. Черт их знает, какую заразу могут занести. Словно в ответ на его слова с той стороны ворот Морзянкой отстучали, что опасности для колонии нет. «А вдруг Брут? рассудительно сказал Первый Часовой. «Беги!» — и стукнул в ответ. «Ждите!» Вопрос решился быстро. Визиты караванщиков были важны для общины, так что старший смены принял решение впустить группу, пусть даже с раненым. На всякий случай он отрядил на пост для сопровождения визитеров внутрь двоих вооруженных людей, Ситуация-то действительно была нештатная. Ночью караваны никогда не переходили, да еще с раненым. Сделал он это скрипя сердце. Мужчины колонии сильно уставали, разрываясь между работами на подсобном хозяйстве, вылазками на поверхность, дежурствами у ворот и прочими заботами. Спали мало. Теперь пришлось прервать отдых сразу двоих. Сначала открылись внешние гермоворота. И в тесное шлюзовое помещение, с трудом поместившись, втиснулась группа людей. В шлюзовую дали неяркий свет. И часовые несколько минут через два больших застекленных глазка изучали визитера. Удовлетворившись, открыли ворота внутренние. Охранники колонии с автоматами наперевес, керосиновыми лампами подсвечивали караванчиком дорогу. В помещении потянулись люди. Впереди главный. В крепком, дорогом и надежном костюме химзащиты, в удобном шлеме, в новом респираторе. Следом остальные, в костюмах попроще. Почти все несли мешки, кофры, канистры. Трое тащили носилки, на которых лежал крупный мужчина в порванном в нескольких местах и окровавленном костюме. Караванщики с носилками в сопровождении охраны спустились по лестнице на административный уровень. В тусклом свете керосиновых ламп тени их плыли по стенам, колеблясь, то увеличиваясь в размерах, то исчезая вовсе. На административном уровне, как и на остальных в это время было тихо, колония спала. Войдя в длинный коридор, караванщики поставили носилки и прошли в комнату химической обработки, где их костюмы были очищены от радиации, перенесенной с поверхности специальным порошком. Порошок был здешней разработкой. Местные химики трудились над ним не один год, зато теперь он пользовался у караванщиков спросом и приносил колонии неплохую прибыль. Вернувшись в коридор, главный караванщик сказал, обращаясь к сопровождавшему гостей офицеру. «Раненого нужно немедленно в медицинский блок. Он плох, может долго не протянуть». Тот помедлив отдал пару отрывистых команд. Процессия разделилась, двое караванщиков с носилками под присмотром сопровождающего двинулись к медицинскому сектору, остальные направились дальше по коридору, в зал. Это просторное помещение служило тут для проведения всех торгов с караванщиками, для заседаний совета и выступлений руководства колонии перед гражданами. Сергею ужасно не хотелось будить жену, но выбора не было. «Полина!» Он осторожно погладил ее по плечу. «Милая, просыпайся!» Полина вздохнула во сне. Она уснула всего два часа назад, и больше за эти сутки ей спать не придется. Как несправедливо! Нужна твоя помощь. Пожалуйста! «Папочка, что случилось? Почему ты будешь маму?» Услышал Сергей и вздохнул. Обернувшись, увидел сына. Денис стоял в двух шагах от их постели. «Это еще что?» Грозным шепотом закричал Сергей, горзя сыну кулаком. «Немедленно в постель! Босиком, на холодном полу! В школу с утра!» Денис упрямо насупил брови. Видя, что он собирается повторить вопрос, Сергей понизил голос. «Ничего не произошло! Заболел тут один! Мама нужна в больнице!» Деловито кивнул, сын поплелся к своей постели. «Иду», — сказала Полина. Не, просто сон такой хороший снился про Ленинскую библиотеку». Сергей смотрел на нее с нежностью. Никакого намека на то, что минуту назад она крепко спала. Ясный взгляд и легкий румянец, как у давно бодрствующего человека. «Прости», — сказал он. «Я отпирался как мог, но хирург требовал только тебя. Говорит, никто не может лучше. Приятно, когда так ценят». — сказала жена. — А кто болен? Сергей наклонился к ее уху, так, чтобы не услышал Денис. Любопытство в мальчике столько же, сколько упрямство, а знать ему все это ни к чему. Пришли караванщики. Непонятно, как их впустили ночью. Принесли раненого. Подробности не знаю, но, кажется, его порвали наверху. Хирург толковал, что с раненым что-то крепко неладно. Он говорил, едва слышно, косясь в сторону постели сына. Мальчик лежал неподвижно, дышал ровно и, возможно, уже спал. Но Сергей не стал бручаться, что Денис сейчас не прислушивается изо всех сил к разговору. Полина кивнула, потом также тихо спросила. «Ты тоже идешь?» – Сергей кивнул. «Будет торговля». Они быстро собрались, стараясь не шуметь. Чай в древнем побитом термосе был еще теплым. но времени не оставалось, и они решили позавтракать по возвращении. Выйдя из бокса, расстались. Полина свернула в бок, поднявшись по ступеням, оказываясь у дверей медицинского блока. Сергей направился дальше, по этажу, в сторону дальней лестницы, которая выходила к дверям зала. Жилой уровень был темен и погружен в сон. В просторном зале, скудно освещенном керосиновыми лампами, Вот-вот должна была начаться обычная процедура торгов. По одну сторону большого овального стола красного дерева, некогда ухоженного и богато инкрустированного, а ныне потрескавшегося и обшарпанного, сидели представители совета общины. Сергей обратил внимание, что Верховный, Петр Савельевич, отсутствует. Собственно, в том, что его не стали будить посреди ночи, ничего удивительного не было. Верховному перевалило за 70. Он стал тяжел на подъем, спал плохо, а просыпался еще хуже. Сергей знал, что Верховный все реже покидает свой блок и днем, предпочитая уединение. Шептались, что старик доживает последние деньки. Его место, пихая друг друга локтями, пытаются занять трое членов Совета. Каждый из них пытается склонить колонистов на свою сторону нехитрыми уловками. Все они сейчас были тут как тут. Половина стола с их стороны и пол вокруг были уставлены товаром и продуктами, производимыми в лабораториях, мастерских и парниковых хозяйствах колонии. По другую сторону расположились четверо караванщиков. В центре сидел главный, имеющий прозвище Джедай. Звучная кличка, подчеркнутая из какого-то старого кино. О дальних походах его каравана и битвах с неведомыми чудовищами ходили легенды, но сам джедай, Распространяться на эту тему не любил. Колонистов он терпеть не мог и называл их серыми крысами. А метро говорил презрительно, либо с насмешкой, и всегда подчеркивал, что настоящий мужчина должен жить и умереть свободным, на земле, под небом, даже таким, какое оно сейчас. Внешность его была под стать характеру: могучее тело, большая наголо наголообритая голова, глаза темные, взгляд стальной. узкие губы, давний и глубокий шрам на левой щеке. Справа от него сидели два его сына, такие же суровые, как отец, Погодки, парни семнадцати и 16 лет. Мать их умерла давно. Поговаривали, погибла, а джедай не сумел ее спасти. Впрочем, доподлинно никто ничего не знал. По левую руку находился единственный друг и помощник джедая. имевший незамысловатое русское имя Василий. Внешне он выглядел простым добродушным увольнем, рубахой парнем. Но впечатление было обманчивым. Те, кто Василию переходил дорогу, редко оставались живыми и здоровыми. Этот мир жесток и страшен, и выжить в нем могут только люди жестокие и страшные. Из присказок джедая. Простые караванчики расположились вдоль стены прямо на полу. Тяжелый запах давно немытых тел висел в воздухе. Сергей обвел ночных визитеров взглядом и вдруг задержался на одном. Худой, щуплый, черные, грязные, свалявшиеся пакли волосы закрывают лицо. Он сидел на полу, подобрав ноги в стороне от остальных и только время от времени бросал на окружающих короткие взгляды из-под лобья. Стороны присматривались. примеривались друг к другу, молча оценивая товар. В торгах, как и в любом другом деле, была своя тактика, свои тонкости и хитрости. Фиксированных цен ни на один вид товара установлено не было, их определяли непосредственно в процессе торга. Колония предлагала синтетические продукты и овощи, выращенные в парниковых хозяйствах на обеззараженной почве, которую приносили с поверхности и подвергали очистке в лаборатории. Здесь же были разложены вещи из пошивочной мастерской. Материалы для изготовления стремительно таяли, так что цена росла, и холодное оружие из слесарного. Металла для его производства было пока в достатке, да только не каждый умеет из куска стали выточить мачете. Карванщики выставили на продажу несколько костюмов химзащиты. Не бог весть каких. но по виду еще вполне крепких. Чекушки с керосином, огнестрельное оружие и патроны, несколько рулонов хлопчатобумажной ткани. Последнее было очень кстати, вещи из пошивочного продавались хорошо. Кроме того, на столе перед джедаем маленькой горкой лежало несколько устрашающего вида фигурок из кости какого-то животного. Именно они в первую очередь привлекли внимание Валентина Валентиновича, бывшего полковника внутренних войск, человека, особенно рьянов, рвавшегося занять место Верховного, когда оно освободится. «Что это?» – спросил он у джедая, указывая на фигурки. «Амулеты», – помолчав, коротко ответил тот. «Из чего сделаны?» «Из клыка...» – второе слово Сергей не разобрал. «Что-то, связанное с удочкой...» «Действует...» На этот раз ответа не последовало, но напористый Валентин Валентинович не отставал. «Продаете?» И снова молчание. «Если не продаете, зачем выставили?» Джедай со скучающим видом отвернулся. Василий клевал носом или делал вид. Младший сын джедая с интересом осматривался. В колонию он попал второй раз в жизни, а в зал вообще в первый. Старший же внезапно подался вперед и ткнул пальцем в аккуратно разложенные на небольшом куске ткани кубики коричневого цвета. «Еда?» – спросил он. Вопрос был скорее риторическим. В этой части стола принимающая сторона разложила синтетические продукты, не только обладающие ничтожными вкусовыми качествами, но и весьма вредные для организма. Хотя кто в нашем мире позволит себе рассуждать о вреде пищи? Нечто напоминающее хлеб. Нечто напоминающее масло. Нечто напоминающее макароны. Рядом с макаронами лежали кубики, вызвавшие любопытство парня. Валентин Валентинович повернулся к соседу. Профессор Скрынников, химик, биолог, ученый, одним словом, это с первого взгляда по нему видно, высокий, с вечно взъерошенной копной седых непослушных волос, в очках с одним треснутым стеклом и дужкой, замотанной вместе слома, куском шнурка, мятый, неопрятный и пахнущий не лучше караванщиков, но они-то хоть бродяги, неделями в пути, с высокомерным выражением наклонил голову и нараспев произнес. «Еда, мальчик!» «Какая?» Скрынников, держа паузу, ухмыльнулся одними уголками губ, слегка презрительно, дескать, ребенок, что с него возьмешь. За мгновение до ответа Сергей пригляделся к кубикам, догадался, что это и ощутил потрясение. Он не знал, что химики так далеко продвинулись в отдельных областях. Ему захотелось закрыть ладонями уши, чтобы не слышать, что скажет Скрынников, но он не успел. «Шоколад?» – сказал Скрынников. Он произнес короткое и страшное слово, ровно тем тоном, каким следовало чтобы на короткое время заставить всех в зале замереть. Конечно, что такое шоколад, знали все. Кое-кто из присутствующих, по рассказам, похожим на волшебные сказки или поэмы, но многие пробовали шоколад, да что там пробовали, ели его. Было это очень давно, но воспоминания, как об одном из самых ярких чудес, бережно хранились в памяти людей. Оба мальчика, теперь не мигая, глядели на темные кубики. Джедай косился на них. Василий открыл один глаз и уставился им на предмет общего интереса. Надо отдать старшему сыну джедая должное. Он почти не выдал своих чувств, только поинтересовался, как можно небрежнее, но ломающийся голосок предательски дрогнул. «Настоящий?» «Ну что ты?» Тут же вступил Аркадий Борисович, бывший банкир, ас торговли, хитрец, изворотливое бестия. «Откуда ж тут взяться настоящему шоколаду? Для настоящего нужна Африка, плантации, негры, какао-бобы. А это обман, подделка». «Надеюсь, он знает, что делает, с легким беспокойством», — подумал Сергей. «Но по вкусу!» — подхватил Скрынников, и Сергей понял, что они заранее распределили роли, предполагая подобную ситуацию. «Он очень похож на настоящий! Так похож, что...» и неопределенно покрутил в воздухе рукой. Парень скривился презрительно и сделал вид, что утратил к товару всякий интерес, но... «Только слепец не увидел бы», — подумал Сергей, «как горят глаза парнишки. Какие взгляды бросает он украдкой в сторону странного продукта, о котором столько слышал, но никогда не пробовал». «Что вы хотите за шоколад?» – спросил джедай. Три головы членов Совета общины, военного ученого и банкира, склонились друг к другу. И в этот момент гудящий негромкими голосами караванщика в воздух зала прорезал новый звук – истерический плач. Сергей поднялся первым. Взгляд его метнулся по караванщикам, сидящим у стены и обеспокоенно зашевелившимся. Многие к тому моменту уже дремали и остановился, На маленьком человеке, сидевшем отдельно, с бесконечным удивлением Сергей наконец-то понял, что это женщина. Она громко с подвываниями рыдала, закрыв лицо руками. Сергей подался к ней. «Заткнись!» – прикрикнул на нее кто-то из караванщиков и грубо выругался. Сергей опустился у стены на пол рядом с плачущей. Некоторое время собирался с мыслями, не зная, что сказать, как успокоить. Он вообще давно не видел женских слез, тем более истерики. И это было так… странно. «Послушайте», – наконец решился он, – «не надо так. Ну что ты?» «Отстань!» С неожиданной злобой, сквозь всхлипывание низким хрипловатым голосом выкрикнула женщина. Он совсем растерялся. «Да я помочь хотел как-нибудь!» «Отвали!» – сказала она глухо. «Тут тебе ничего не обломится!» Несколько караванщиков, прислушивающихся к их разговору, неприятно засмеялись. Да, мне ничего и не нужно, сухо сказал Сергей, поднялся и направился к своему месту. Денис почти всегда спал без сновидений. Исключения составляли редкие, тревожные полусны, на волнах которых он качался, порой погружаясь глубоко. порой выныривая к самой поверхности яви. В них были комнаты и бесконечные коридоры с серыми стенами. Коридоры не имели ни начала, ни конца. По ним можно было бы бежать или плестись, но выбраться из них у Дениса никогда не выходило. Комнаты были большими, не в пример их жилому боксу, но мрачными. Очертания стен в них скрывались неприятной белесой дымкой, то из одного – то из другого угла комнаты долетали негромкие, но такие страшные звуки, что от них леденела кровь. Вне зависимости от того, находился он в комнате или в коридоре в этом своем сне, мальчика не покидало ощущение опасности, смешанной с тоскливой безнадежностью. «Где бы ты ни находился, он отыщет тебя. Берегись». Две недели назад мама вернулась с очередного медицинского обследования, бледная и расстроенная. Они с папой сели шептаться. Денису в это время полагалось сделать уроки, а если он закончил, читать Робинзона Круза. Робинзон Круза ему изрядно надоел, а потрепанная без половины страниц книжка о приключениях Незнайки раздражала. Где он, этот солнечный город? Был ли Когда? Вопрос, очень занимавший мальчика прежде, теперь утратил актуальность. Гораздо любопытнее, о чем шепчутся родители. Он стал слушать. Если слушать так, как это делают обычные люди, то есть напрягшись и навострившись, то, во-первых, родители это обязательно заметят, пристыдят, а то и отправят гулять в коридор. Там, конечно же, тоже интересно, но не так. Во-вторых, ничего не поймешь. Они говорили, едва слышно, склонив головы друг к другу. Но Денис давно уже понял про себя, что кое-какие вещи он умеет делать не так, как другие прочие, а иначе, лучше. Например, у него развит особый слух. Умный дядя-хирург, который всегда угощает чем-то вкусным, называл эту Денисову способность «ментальным слухом». Но что это значило, Денис так и не понял. Зато научился этой своей способностью пользоваться. Мальчик закрывает глаза, расслабляется и как бы взмывает вверх без малейших усилий и каких-либо видимых движений. Он направляется туда, куда ему нужно, в данном случае в сторону родителей, обсуждающих некие важные вопросы. В этот раз чудесная способность почему-то не сработала. Или он скверно настроился, или мама и папа общались так, что даже своим ментальным слухом он не сумел ничего уловить. Промучившись какое-то время, Денис пытался читать про ненавистного незнайку и сам не заметил, как задремал. Закачавшись на волнах легкого полусна, он увидел девочку. Спокойное, чистое, милое лицо, русые волосы, зеленые глаза, веснушки. и смешной нос кнопкой, родинка у правого уголка губ. Девочка ничего не говорила, просто смотрела на него. Несколько минут спустя лицо ее стало таять, растворяться, исчезать. А на ее месте проступила серая стена коридора, и Дениса мгновенно бросила в жар от тревожного предчувствия. Следующие тринадцать ночей сновидений не было. Сегодня, когда нарушив главное правило, к ним среди ночи явились караванщики, и Денис, отпустив родителей, на короткое время заснул вновь, он во второй раз встретился с девочкой. То же милое лицо, которое уже Денису нравилось, серьезный взгляд и веснушки. Она долго смотрела на Дениса, и он смотрел на нее не в силах оторвать взгляд. Потом она вдруг сказала «Ты нужен, просыпайся». Голос ему понравился. Больше она ничего не добавила. Лицо ее, как и в прошлый раз, начало таять. Но Денис не расстроился. Он сейчас же проснулся. Раз девочка сказала, что он нужен, наверное, так и было. Врать бы она не стала. Проснувшись, он вспомнил, что родителей в комнате нет. Можно не осторожничать. Оделся и уже выходя в коридор, точно знал, куда должен направиться. А в том месте, куда он держал путь, В медицинском блоке была суета. В Ярко, насколько это вообще было возможно в колонии, освещенном помещении, служившем и операционной, и процедурной, на столе глыбой лежал человек, а рядом с ним сновали трое – хирург, медбрат и Денискина мама – Полина. Если медбрата еще иногда называли по имени – Яшей, Яковом, то хирург был всегда исключительно хирургом, даже вне больничных покоев. На первоначальной стадии все шло как обычно – одежду срезали, оставив пациента в белье, приступили к стандартным манипуляциям по реанимации, по проверке работы основных органов, теми инструментами, которые были в наличии и теми методами, которые тут уже годами нарабатывались. У нового мира и риски для здоровья не те, что раньше, и медицина другая. Рутинные процедуры в общем. Однако после того, как с большим трудом удалось подвернуть раненого на живот... «Больше света!» – негромко сказал хирург, наклоняясь над тремя глубокими вертикальными ранами на спине лежащего. Полина и Яков, взяв каждый по керосиновой лампе, стали справа и слева от хирурга. Тот прислушался и сказал, нахмурившись, «Ближе ко мне! Лампы ниже!» Медбрат с недоумением и опаской Посмотрел на Полину, как бы говоря, не обожжем раненого. Хирург почти сунул нос в одну из борозд на спине лежащего и тут же выпрямился. Казалось, он был поражен увиденным, неприятно поражен. Да и что могло понравиться в этих ранах? Хирург достал из побитой металлической ваночки со слабым спиртовым раствором спирт здесь был на вес золота, пинцет. И далеко отнеся руку, начал медленно опускать инструмент в рану. Пробормотал: "Осторожно". Яков и Полина переглянулись. Хирург что-то зацепил в ране и потянул, но оно не хотело выходить. Хирург вынул окровавленный, но пустой пинцет из раны и выпрямился. Лоб его покрылся испариной, руки чуть дрожали. Он посмотрел на Полину, потом на Якова и пробормотал, никому не обращаясь: «Сложнее, чем я думал». Денис поднялся по лестнице и, выйдя в коридор, побрел в сторону медицинского блока. Уверенности в нем поубавилось, к тому же очень хотелось спать. Сейчас он бы не поручился, что несколько минут назад видел во сне девочку, которая сказала, что он должен проснуться и идти куда-то. Ему было одиноко и страшно. «Попробуем еще раз», — сказал хирург. «Свет». Яков и Полина снова сблизили две лампы и наклонили их над раной. Полину, вопреки обычному, замутило, и смотреть в рану она не могла. Хирург аккуратно погрузил в рану пинцет и ухватил что-то. Мельком глянув на него, Полина увидела, что хирург напрягся, покраснел, на лице заблестели крупные капли пота. Он потянул, раненый страшно замычал. Лампа в руке Якова дрогнула. С неприятным чавкающим звуком хирург извлек из раны крупный окровавленный предмет и поднес к лампе, которую держала Полина. «Что за...» – начал Яков. «Неси лупу», – потребовал хирург. Денис замедлил шаги. Отсюда была прекрасно видна полутемная комната, в центре которой на столе обнаженная по пояс лежало большое мускулистое тело мужчины. «И что, — подумал мальчик, — надо делать дальше?» Он даже огляделся по сторонам, словно ожидая, будто некто мудрый, находящийся рядом, ответит. Но никого, разумеется, поблизости не оказалось. Это был не предмет. Губки пинцета зажимали довольно крупное, устрашающего вида мохнатое черное насекомое, нечто среднее между шмелем и мухой с крепкими крылышками, четырьмя цепкими лапками на которых были как будто даже видны коготки и парой выступающих вперед жутких костяных жвал. Фауна борется за выживание как может. Пробормотал хирург, разглядывая страшное насекомое, поворачивая пинцет под лупой, которую держал Яков трясущейся рукой так и эдак. Заморозки видишь. Жучки в тепло пытаются забиться, в мясо. Если на жвалах был яд, вряд ли мы сумеем помочь этому несчастному. Словно в ответ на его слова, жвалы зашевелились. «Оно живое!» — хрипло сказал Яков. «Подай-ка вон ту банку!» — деловито распорядился хирург. «Оно там одно?» — спросила Полина. «Выясним!» — сказал хирург и, опустив насекомое в банку, завернул жестяную крышку. «Не вырвется?» — с опаской спросил Яков. «Пусть попробует. Продолжим, коллеги!» Денис закрыл глаза. И его внутренний человечек, невидимый и невесомый, выскользнул на волю и полетел вперед, туда, где трое людей суетились вокруг четвертого, раненого. Благодаря этому человечку-мотыльку Денис не только прекрасно видел и слышал все, что происходило в медблоке, но даже немного разбирался в мыслях и настроениях находящихся там людей. Вот мама. Она очень больна, едва держится на ногах. Ей нужно домой, лечь. Но она не может уйти, понимая, что на нее рассчитывают остальные. Тот, что помоложе, дядя Яша, напуган. То и дело оборачивается на стеклянную банку, стоящую на столе. В банке шевелится что-то. Второй мужчина постарше, дядя Хирург, не боится. Он собран и деловит, еще любопытен. Когда-нибудь любопытство его погубит. Последний, раненый. «На столе. Очень плохо. Мало того, что его подрали, не видно, непонятно, отрывочно, так и еще и яду напустили эти. Вторую сейчас достал пинцетом из раны дяди-хирург. Всего их три. Их яд воздействовал на... голову? Чем помочь? Как не допустить, чтобы раненый погиб?» Мальчик в коридоре зажмурился и сжал кулачки. И в этот момент, когда хирург достал из раны последнюю тварь, отошел, Полина присела на стул, ноги от напряжения не держали ее вовсе. А Яков отвлекся на банку, человек на столе вдруг немыслимым образом изогнулся и заревел трубно, напугав медиков. «Не умрет», — донес человек мотылёк, — «теперь точно не умрет». Денис открыл глаза. Полина, еще не придя в себя от страшного крика раненого, с беспокойством вгляделась в темное пространство коридора за полуоткрытой дверью медицинского блока. Ей показалось, что она увидела там сына. Она даже сделала несколько шагов к выходу. «Денис?» Человечек-моталек возвратился, и Денис поспешно отступал к лестнице. Очень хотелось спать, но главное, он сумел помочь». Сам не знал, как, да это было и неважно, но сумел. «Сынок, это ты?» «Полина», – сказал хирург, – «мы не закончили. Сейчас обрабатываем раны и перевяжем». «Мне кажется», – неуверенно сказала она, – «там мой Дениска. Откуда ему взяться? Спить твой Дениска. Посвети лучше». Но она еще почти минуту вглядывалась в темноту коридора, пока не удостоверилось, что там действительно никого нет. Торги завершились под утро. Большинство караванщиков к этому времени спали прямо на полу. Запах в зале стоял такой, что глаза Сергея слезились, и он покашливал. Джедай все-таки купил шоколад за свиную колбасу, добытую в метро на речном вокзале, и патроны. Был взбешен ценой, но вида старался не показывать. Василий ушел в самый дальний угол, уселся там на пол и, прислонив голову к стене, задремал. Почти сразу к нему присоединился младший джедаев сын, привалился, устроился поудобнее и тоже закрыл глаза. Не спали только сам джедай, его старший, трое членов совета общины, Сергей, да странная женщина, пришедшая с караваном. На протяжении всех торгов она то и дело принималась плакать, но теперь почти беззвучно. Аркадий Борисович жадно расспрашивал джедая о том, что видели караванщики в дороге, о том, какая жизнь на Ганзе, какая в полисе. Тот отвечал скупо сквозь зубы, все не мог простить себе слабости, которую проявил при покупке шоколада. Добиться красочного, подробного рассказа банкир так и не сумел. Сидевший рядом с членами совета Сергей следил за их разговором невнимательно. Все его мысли занимала женщина – Так нагло и зло его отшившая. Однако ни малейшей обиды на женщину в нем не было. Напротив, Сергей все еще жалел ее и хотел бы хоть чем-нибудь помочь. «Кто она?» – спросил он джедая, вклинившись в разговор и кивая в сторону женщины. «Сумасшедшая сука!» – отрезал караванщик. Сергей молчал, ожидая продолжения. «Прибилась к нам три дня назад», – сказал джедай. «Толку от нее нет». «Поклажу нести не может, устает. Стрелять не умеет. Парни пробовали. Он сделал неопределенный жест лопищи Так стала кусаться, царапаться. Вцепилась в лицо и чуть не оставила без глаз. Куда там, вашим волкокрысам?» «Не знаем, что с ней делать», — добавил старший сын. Валентин Валентинович заволновался с подозрением, косясь на Сергея. «Ты прекрати. Вижу, что то задумал». «Добреньким хочешь быть, понимаю, но я не позволю. Никто не позволит. Лишний рот, знаешь ли?» «Лишний работник прежде всего», — сказал Сергей. «Как зовут ее?» Джедай едва заметно пожал плечами. «Сергей, учти, урежем рацион вашей семье», — не унимался Валентин Валентинович. «За свой счет кормить ее будешь. У нас непредвиденный едок, тот раненый, когда-то еще работать сможет, а жрать такому слону много надо». «Нельзя этого». — сказал Сергей. — Она с караваном пропадет. — А толку от нее, как от бабы, все равно нет, — сказал джедай. — Захочет остаться — забирайте. — Сергей! — зашипел Валентин Валентинович, но тот уже направился к женщине. Она при его приближении напряглась и сразу перестала плакать. Сергей сел рядом с ней на пол. — Тебя как звать? — спросил он. Ди... — Динара... «Дина!» Не смело, но вполне мирно ответила та. «А меня, Сергей?» Он мельком глянул в сторону мужчин. Пять пар глаз внимательно наблюдали за ним. «Хочешь остаться здесь, Дина?» Она недоверчиво посмотрела на него. «Нужно будет работать», продолжал Сергей. «Здесь все работают. Но это все же лучше, чем идти с караваном. Тебя тут никто не обидит. До утра осталось несколько часов». «Я организую место для сна, а днем подумаем, куда тебя поселить». Он снова посмотрел на сидящих поодаль мужчин. Валентин Валентинович качал головой, банкир ухмылялся. Скрынникову, казалось, было все равно. «Ничего», – подумал Сергей, – «ничего». «Все правильно».